Глава 8. Паула свободно пользовалась любыми способами передвижения, изобретёнными человечеством, но транспортные капсулы Высокого Ангела всегда действовали на неё угнетающе. Они были прозрачны только изнутри, слишком быстро двигались и безукоризненно поддерживали поле притяжения. Всё вместе это рано или поздно вызывало ощущение потери ориентации, как на американских горках. Со временем она научилась плотно закрывать глаза и открывать их только после звонка, означавшего прибытие в точку назначения. У дверцы капсулы чётким салютом её встретили два вооружённых охранника из службы флота. "Адмирал ждёт вас, следователь", сказал один из них. Паула кивнула и подняла взгляд. Она стояла у подножия Пентагона 2. Купол над головой был абсолютно непрозрачным. И лишь слегка окрашенным в кремовый цвет. Высокий ангел подошёл к колонайс на кратчайшее расстояние, и Бабиянский атолл оказался точно под местным светилом, но за пределами купола ничего не было видно. Охранники проводили Паулу Клифту, а на верхнем этаже её поджидала Анна. Рада снова вас видеть, сказала она. Спасибо. Как семейная жизнь? Напряжённо. Она подняла руку, демонстрируя кольцо. "Очаровательно", признала Паула. "Он вас ждёт, с ним в кабинете Оскар". Это было для Паулы неожиданностью. "Хорошо". Равномерное освещение снаружи не давало возможности определить, были ли окна в кабинете Уилсона прозрачными или нет, но разговор предполагался сверхсекретный, так что Паула решила, что все меры предосторожности приняты. Войдя в кабинет, она сразу же поняла, что здесь вовсю идёт оживлённый спор. Уилсон высился за рабочим столом, всем своим видом выражая крайнее недовольство. Оскар стоял напротив него, подбаченелся и смотрел из-под лобья. "Какие-то проблемы?" спросила Паула. "Одна огромная проблема", ответил Оскар. Его гнев уже улёкся, и Оскар рухнул в ближайшее кресло. "Проклятье!" Что происходит? поинтересовалась Паула. Я пригласил вас сюда, поскольку у нас было доказательство серьёзного предательства на борту второго шанса, сказал Уильсон. Он всё ещё не мог успокоиться и пальцами руки барабанил по крышке стола. Мне был нужен совет относительно хранителей. Господи, если они правы, было доказательство? Построение фразы её насторожило. Давайте я вам покажу. предложил Оскар. Сектор стены кабинета превратился в экран, и на нём появилась запись сенсоров челнака, совершающего полёт с космического корабля к сторожевой башне. Как только маленькое суждёнышко покинуло ангар, Оскар обратил внимание гостей на состояние антенны и её направление. Паула смотрела, затаив дыхание. Перед ней было конкретное свидетельство прямая, а не косвенная улика измены интересом человеческой расы. Один из агентов Звёздного странника наверняка находился на борту Второго шанса. Спасибо, от чистого сердца поблагодарила она. Это как раз то, что мне было нужно. Всплеск эмоций её удивил. Паула как будто слегка опьянела. Нет, не то, решительно заявил Уилсон. Вот в чём вся проблема. Это копия, сделанная Оскором с официальной записи. Я просматривал бортовые журналы второго шанса, когда летал на защитнике, пояснил Оскар. Ко мне обратился кто-то от имени хранителей, и его слов оказалось достаточно, чтобы возбудить подозрение. Я стал прогонять старые записи и обнаружил это. Вы знакомы с хранителями? спросила Паула. Оскар с тревогой оглянулся на Уилсона. Адмирал невозмутимо смотрел прямо перед собой. Они назвались представителями хранителей, осторожно пояснил Оскар. Я имею в виду, что членских значков они ведь не носят. На самом деле я ни в чём не уверен. Понятно, продолжайте. Смысл слов адмирала в том, что это, Оскар показал на остановленное изображение, неофициальная копия бортового журнала. И что же? удивилась Паула. Позвольте теперь продемонстрировать официальную версию данных того же самого сенсора, сказал Уилсон. Неподвижная картина вздрогнула и растаяла, и затем запись началась снова. И опять перед вылетающим из ангара челноком выросла громада космического корабля. Двигатели челнока выбросили струи жёлтого пара, поворачивая судно, и оно направилось к сторожевой башне. оставляя позади гигантский космический корабль. "О, дьявол", воскликнула Паула. "2 дня назад мы вдвоём сидели здесь и смотрели ту же самую официальную запись", сказал Оскар. "На ней антенна была точно в том же положении, как и на моей копии. Когда мы обратились к журналу сегодня, его кулак резко ударил по подлокотнику. Антенна главной коммуникационной системы оказалась свёрнута. и убрана в свою нишу. Паула перевела взгляд с одного собеседника на другого. Кто ещё об этом знал? Уильсон неловко закашлялся. Только мы двое. "Оскар, вы рассказали хранителям о своей находке?" спросила она. "Нет. После моего возвращения из разведывательного полёта ко мне никто не обращался. Существует ли журнал доступа к официальным записям?" "Да. Осторожно ответил Уилсон. Его мы проверили в первую очередь. За двое суток бортовыми архивами никто не интересовался. Вот только записи о копировании тоже нет, догадалась Паула. Оскар уронил голову на руки. Я общался с хранителями, хранителями, и я незаконно копировал данные наблюдения, служебную информацию флота прямо в сердце Пентагона 2. Вы подправили журнал доступа? Да, с моим служебным кодом это сделать не трудно. Мне известны некоторые недостатки программ, как и многим остальным, кивнула Паула. Я и сама сделала бы это не хуже. По крайней мере, мы получили доказательство, что кто-то может воспользоваться вашими служебными записями, не оставляя при этом следов. "И кто же?" вызывающе спросил Уильсон. Нас было только двое. Трое, поправил его Паула. Высокий ангел видит всё, что происходит в его пределах. Приподняв одну бровь, она устремила взгляд к однородно белому потолку. Что вы на это скажете? В её виртуальном поле зрения вспыхнула разноцветная иконка высокого ангела. Доброе утро, Паула, сказал он. Уилсон невольно вздрогнул. Он успел забыть, каким вездесущим существом был космический корабль чужака. Оскар виновато покраснел. "Тебе известно, кто изменил официальную запись?" спросила Паула. "Нет, не известно. Я вижу, что происходит внутри меня, но ваши электронные системы действуют независимо. К тому же, они тщательно закодированы, особенно всё, что касается флота. У меня нет возможности узнать, кто пользовался официальными отчётами. А ты видел ту запись, которую Уильсон и Оскар просматривали 2 дня назад? Я видел изображения, производимые вашим голографическим проектором, но я не могу утверждать, что это была официальная версия из вашей системы. Паула сочла ответ весьма формальным, но гигантское существо было право. Оно не могло доказать происхождение записи. Спасибо. И что же нам это даёт? С раздражением поинтересовался Оскар. Что нас здорово провели? Паула сделала паузу, собираясь с мыслями. Первый вариант самый простой. Этот кабинет не совсем надёжен, и агент Звёздного странника узнала о вашем открытии. Записи тотчас были изменены, чтобы скрыть развёртывание антенны. Второй вариант Запись изменил один из вас, джентльмены, будучи агентом Звёздного странника. Этот вариант прямо указывает на вас, адмирал. Постойте минуточку. И третий вариант, настойчиво продолжала она, вы вместе сговорились предоставить мне поддельную запись, чтобы дискредитировать меня и всех, кто противостоит Звёздному страннику. Если это так, зачем бы нам говорить о том, что официальный отчёт изменён? Спросил Оскар. Паула рассудительно кивнула. Хорошее замечание. Я просто стараюсь перечислить все возможности. Что ж, у меня имеется ещё один вариант, сказал Оскар. Как насчёт того, что Праймы Звёздный странник и Высокий ангел составили общий заговор против человечества? Возможно, согласилась Паула. В таком случае над нами нависла более значительная угроза, чем я думала. Все трое помолчали, ожидая опровержения высокого ангела, но его не последовало. Наиболее вероятно, первая версия, заговорил Оскар. Нам известно, что Звёздный странник просочился в службу флота с самого начала. Чёрт побери, каждый из нас может быть его агентом. Но это не так, сказала Паула. И не стоит поддаваться паранойе. Посмотрим на дело с другой стороны. Вам известно, что вы не агент Звёздного странника. И что нам это даёт? Отправную точку. Надо исходить из предположения, что Звёздному страннику известны не все ваши шаги, и очень тщательно планировать свою работу. Правильно. И мы исправим официальный отчёт. Оскар вызывающе взглянул на Уильсона. Я не могу такого позволить, сказал адмирал. Это поставит под сомнение все наши утверждения. Он прав, подтвердила Паула. Но у нас нет другого выхода, настаивал Оскар. Это наша единственная улика. Моя копия отражает истинное положение вещей. Нельзя позволить Звёздному страннику ускользнуть из-за ловкости какого-то адвоката. Ради бога, мы же говорим о будущем человечества. Вы знаете наверняка, что копия соответствовала подлиннику, сказала Паула. Это способен подтвердить адмирал, видевший официальную запись до того, как она была изменена, но я не могу быть в этом уверена. Я подозреваю, что вы говорите правду, но этого недостаточно. С ума сойти. У меня имеется истинное свидетельство присутствия на борту второго шанса какого-то ублюдка, изменившего человечеству, и я не могу им воспользоваться, он умоляюще взглянул в глаза Уилсону. Ведь ты же знаешь, что нам надо лишь исправить вредительство звёздного странника. Если улика подделана, любые свидетельства бесполезны, заявила Паула. Чёрт возьми, неужели вы всерьёз так думаете? С этой записью мы могли бы выбить звёздного странника из космоса. Все бы узнали о его существовании. Я не могу принять изменённую запись, какими бы благородными ни были ваши намерения, сказала Паула. И куда бы вы ни обратились, мне придётся информировать любые власти, что запись не подлинная. "Э-о", базадно мрачно проворчал Оскар. Паули не составило труда догадаться, что он считает невиновным одного себя. В этом случае Звёздный странник действовал не совсем удачно, сказала она. Он мог бы избежать разоблачения, но теперь у нас есть ещё одно свидетельство его реального существования. Какой к чёрту нам от этого толк? возмутился Оскар. Вы только что говорили, что мы не можем воспользоваться информацией. Нет, Мы всего лишь не можем её опубликовать. Ещё одно свидетельство, переспросил Уильсон. Вы уже знали об этом? Я подозревала. И подозрения возникли уже довольно давно. Я собрала массу косвенных улик, но проблема всё та же. Этого недостаточно для правосудия. Вот почему вы просили меня протолкнуть расследование случая с марсианской информацией. Да, адмирал. Она пристально посмотрела на Оскара. Это могло бы приблизить меня к хранителям. Я до сих пор не в состоянии подобраться к ним. Если бы я сумела и мы с ними обменялись информацией, они помогли бы выследить звёздного странника. Когда они свяжутся со мной, я передам ваши слова, покорно сказал Оскар. Скорее всего, они не захотят общаться со мной, предположила Паула. Ну, попытайтесь их переубедить. Для нас чрезвычайно важно объединить усилия в этом деле. Да, конечно. А что чёрт возьми мне теперь делать с флотом? воскликнул Уилсон. Мы себя полностьюскомпрометировали. Я не думаю, что вы сможете что-то предпринять. Конечно, необходимо усилить меры безопасности, но Звёздный странник не в состоянии помешать вашим основным действиям. На стороне флота стоят значительные политические, финансовые и физические силы. Но агент может обо всём рассказать праймам. Мы ведь уже убедились, что они способны общаться. Даже если праймы будут знать точное время появления кораблей у Врат ада, что это изменит? Подумайте. Им известно, что рано или поздно мы на них нападём. Они в любом случае установят самую крепкую защиту. А наши оружья они уже видели в действии. Ничего не меняется. Сила в деталях, сказал Уилсон. Если они точно будут знать о каждом нашем шаге, они смогут принять контрмеры. Но они же знают о наших десантах на утраченных 23 планетах. Тем не менее, диверсионная кампания имеет немалый успех. Да, возможно, но это лишь один тип используемого нами оружия. Если его нейтрализовать, с нами будет покончено. Очевидно, что вы не в состоянии значительно изменить план атаки. Вам остаётся только соответствующим образом отреагировать на этот случай: разделять информацию, усложнить процедуры внутренней секретности, начиная с ваших собственных сетей и модулей, и не забывать, что любая информация в конечном счёте будет известна прайму. А я тем временем попытаюсь выявить предателей как вы считаете колумбия тоже работает на звёздного странника спросил уильсон я не уверена его действия определённо направлены против меня лично но это доказывает не его вину а лишь принадлежность к политическим силам уильсон раздражённо отбросил с алба прядь волос проклятье До сих пор не могу представить, чтобы кто-то решился предать свою расу. Насколько я понимаю, это не добровольное предательство. Звёздный странник обладает неким психическим контролем над своими агентами. Мне пока не ясна природа этого явления. В настоящее время я разыскиваю нескольких таких людей. Когда они попадут к нам в руки, возможно, что-то прояснится. Вам уже известны личности агентов Звёздного странника? Спросил Уилсон: "Да, у меня есть подозреваемые. Они связаны с флотом?" Паула тщательно обдумала ответ. Приехав сюда, она была готова поделиться едва ли не всей имеющейся информацией, но подделка официального отчёта стала неприятным сюрпризом. Теперь она не могла определить, насколько надёжны Уилсон и Оскар, поэтому приходилось рассматривать третий вариант, как весьма вероятный. Что означало большую скрытность. У меня имеются основания подозревать, что одна из юридических фирм Нью-Йорка и связанный с ней банк были для Звёздного странника распределительным финансовым центром. Специалисты, проверявшие их счета по моей просьбе, обнаружили интересное совпадение. Мистер Ситтон, один из разыскиваемых нами адвокатов, оказался членом правления Bayside Engineering. Эта компания выпускает спутники наблюдения, быстро подсказал Оскар. В развед отряде как отэм мы пользовались их моделями для составления карт новых планет. А ещё они выпускают спутники класса Armstrong, которые были на борту Второго шанса, продолжила Паула. А значит, установленная на этих спутниках аппаратура вызывает подозрение. "О, чёрт", прошептал Уильсон и с ужасом повернулся к Оскару. Сколько спутников мы потеряли в тёмной крепости? Всего 9, ответил Оскар. Четыре из них были класса Armstrong. И сразу после этого барьер рухнул. Неужели Звёздному страннику было известно, как его отключить? Трудно сказать, ответила Паула. Если принять на веру утверждение хранителей о том, что эта война была намеренно развязана Звёздным странником, Когда существует высокая вероятность, что на одном или нескольких спутниках имелось устройство для нейтрализации барьера, не предательно борту, активировал его, когда спутник достиг цели, закончил Оскар. Он прикрыл глаза словно от сильной боли. "Выходит, это мы отключили барьер и выпустили их. О, боже. Мы люди этого не делали", возразила Паула. Но для достижения требуемого результата нами успешно манипулировали. Откуда это было ему известно? изумлённо спросил Уильсон. Если он планировал всё десятки лет назад, следовательно, он знал о праймах за барьером и о том, как отключить преграду. Откуда? Именно об этом я хотела бы его спросить, когда в конце концов его настигну, сказала Паула. А сейчас я бы посоветовала вам сосредоточиться на предоставленной мною информации, чтобы уменьшить риск возможного ущерба. Как я полагаю, Bayfuss и Панынье поставляет оборудование для кораблей флота. В отчёте учредителей заявлено, что они неплохо зарабатывают на военных заказах. "Да", ответил Уильсон. "Эта компания специализируется на астрономическом оборудовании, и мы широко используем её продукцию". Это критически важная аппаратура, он неохотно кивнул. Да, с ними заключены контракты на обеспечение некоторых особо засекреченных проектов. Наверное, вам надо начать хорошенько проверять детали, поставляемые Байфос. Озе разбудили тонкие лучи солнца, скользнувшие по его лицу. После девяти часов пребывания в собственной тени, их часть острова снова развернулась к светилу. Ночь в газовом кольце была совсем не такой тёмной, как на любой из планет, но всё же давала некоторую передышку от неустанного сияния солнца. Бросив взгляд на хронометр, Оззи убедился, что проспал ровно 9 часов. Долгие дни, проведённые в состоянии свободного падения, давали о себе знать, и организм требовал продолжительного отдыха. Оззи расстегнул молнию спального мешка и неторопливо потянулся. По телу пробежала дрожь. Перед тем, как Леуч он разделся до шортов и футболки, последняя остававшейся целой. Для сна в застёгнутом спальнике этого было достаточно, но снаружи температура воздуха напоминала о ранней осени. По предположениям Оззи, второй остров попал в конвекционный поток, идущий от наружного слоя газового пояса к более тёплому внутреннему краю. Озе пошарил рукой, отыскивая порядочно изношенные вельветовые брюки, потом надел клетчатую рубашку, мисогорчением отметил, что шов на рукаве разошёлся ещё на несколько стежков. Старая флисовая толстовка, надетая поверх рубашки, окончательно преградила путь к холодному воздуху. Ози за свою жизнь не меньше столетия провёл в странствиях по планетам содружества. И обычно прохладное утро на природе наполняло его энергией, но он не доверял бесконечному движению острова по газовому поясу. Ощущение холода всякий раз пробуждало воспоминание о ледяной крепости. Спальный мешок Ози лежал в одной из секций маленького шалаша, построенного из обломков разбитого искателя троп. Дерево спалубы пошло на сооружение невысоких стенок. Старый обветшавший парус, натянутый поверху, образовал нечто вроде крыши. Связки сухих листьев с местных деревьев стали заплатами на самых больших дырах, что не мешало солнцу проникать внутрь сквозь множество мелких прорех. Шалаш не мог защитить от стихии, но создавал некоторое подобие уединения. После долгого вынужденного соседства на борту плата, возможность получить хотя бы крохотное личное пространство удивительно улучшила моральное состояние путешественников. Оззи натянул ботинки, тоже потрёпанные, но всё ещё крепкие и надёжные. К его огорчению, он не мог сказать того же о своих носках. Они определённо нуждались в основательной штопке. Швейный набор чудесным образом сохранился после крушения. Он взял и искал его на следующий же день, когда рылся в своём рюкзаке. Удивительно, как быстро в такой ситуации учишься ценить даже самые мелкие милости судьбы. Готовый встретить новый день, он отодвинул примитивную шторку. Алён уже разжёг костёр, воспользовавшись вчерашними углями. Над пламенем на плоском обломке полыпа стояли побитые котелки, наполненные водой. Осталось 5 брикетов, сказала Рион. Давай из них шоколадные. Какой выберешь? Ах, к чёрту всё. Давай немного расслабимся. Я выбираю шоколадный. А ты? Парень ухмыльнулся. Я тоже. Оззи пристроился на чёрно-красном округлом выступе полипа, используемого вместо стула, и поморщился, выпрямляя ногу. Как твоё колено? спросила Рион. Лучше. Надо сделать пару упражнений, оно расслабится. После вчерашнего мышцы ещё слишком напряжены. Наконец они добрались до самого конца рифа, где деревья внезапно расступались, и обнажённый устрично-серый полип поднимался над землёй высоким шпилем. Они осторожно вышли на длинный треугольный участок, ощущая странное чувство незащищённости. Чем дальше они проходили, тем меньше становилась сила притяжения. Ози даже подсчитал, что на расстоянии 500 м от кромки леса оно должно исчезнуть окончательно. После этого они развернулись и поспешно отступили под защиту деревьев. Ози предположил, что шпиль служил посадочной площадкой, воздушным эквивалентом пристани. Если крылатый сильфен хотел посетить остров Достаточно было спикировать на дальний конец выступа, а затем огромными прыжками преодолеть открытое пространство до самого леса, где сила тяжести заметно увеличивалась. За исключением этого места, гравитация на втором острове оставалась неизменной. На третий день после крушения искатели труп путешественники направились в противоположную сторону. Но та часть оказалась точно такой же, как и местность вокруг их лагеря. Край рифа представлял собой узкую извилистую скалу, покрытую зарослями мелкого кустарника и отдельных пучков, похожих на бамбук травы. Пугающие изменения начались с того момента, когда два человека и чужак решили пересечь скальную полосу. Всем казалось, что в продолжении всего перехода они остаются в вертикальном положении по отношению к поверхности острова. На полпути Ози оглянулся и увидел, что после преодоления какой-то сотни метров положение его тела изменилось на 90°. Привыкнуть к этому казалось даже труднее, чем ориентироваться в состоянии свободного падения. Орион бросил кубики шоколадного напитка в кружке, Хаузи тем временем стал чистить серо-голубой фрукт, принесённый накануне из джунглей. Внутри оказалась грубоватая мякоть со вкусом яблока и корицы. Это был один из восьми обнаруженных вчера съедобных плодов. Как и все другие миры, куда вели тропы сельфенов, остров вполне годился для жизни. Из гущей леса появился точиг. Его щупальца-манипуляторы обвивались вокруг самых разнообразных сосудов, наполненных водой. В полусотне метров от шелаша по неровной поверхности полипа, образующего риф, протекал ручей, такой чистый, что фильтр был почти не нужен. Доброе утро, друг Ози, заговорил чужак, пользуясь портативным модулем. Доброе, откликнулся Ози, отпивая горячий шоколадный напиток. Мои приборы не обнаружили никакой электрической активности. Чужак приподнял вверх пару устройств с сенсорами. Оборудование должно быть скрыто где-то в глубине рифа. Да, возможно, ты прав. Даже после долгого времени, проведённого в тесном общении, Чужак так и не понял, что завтрак от Кэлосья предпочитает в спокойствии и тишине.